Глава двадцать первая. Я уж начал опасаться, что на меня плюнули и забыли. Но после очередного приема пищи меня повели в другое крыло подвала. Шли долго, плутая по закоулкам коридоров. За очередной дверью обнаружилась лаборатория. Многие приборы и комбинации кристаллов были знакомы по работе у Дока и Ирен, но некоторые я видел впервые. Охранница усадила в кресло на колесиках и приковала руки к поручням. «Это что, допрос?» Я посмотрел на браслеты и перевел взгляд на женщину в медицинской униформе, белом халате и розовых брюках. Не похожа она на палача, но кто знает, как одеваются местные вивисекторы. Предупреждаю вас, мэм, что у меня в сознании стоит блок, чтобы при определенных условиях сердце остановилось». «Так что пытки ко мне лучше не применять». «Как вы могли такое подумать, господин Каррера?» Неискренне удивилась врачиха. «Никто вас пытать не собирается. Пока. Я ученый, а не следователь. Мне нужны кое-какие данные». «Это хорошо, что меня потрошить не будут, а то уж волноваться начал. Тогда чего этой дамочке надо?» Белохалатница подкатила мое кресло к столу с оборудованием. Я с любопытством следил за тем, как она ловко управляется с аппаратурой. Средних лет симпатичная, лицом похожа на... «Скажите, а вас случайно не Шайя зовут?» «Верно, как вы догадались». «Сандра упоминала в разговоре». «Она ведь ваша сестра, верно?» Сходство было заметным. Санди иногда много болтает, согласилась африканка, это у нее от матери. У вас, кажется, еще брат есть. Сколько ему сейчас? Десять? Одиннадцать. И где он? Не здесь, усмехнулась женщина. Судя по эмоциям, для нее я только пациент и подопытный кролик. Расслабьтесь, Доминик, ничего страшного не произойдет, Шая показала мне шприц, я просто возьму у вас кровь для анализов. «Постарайтесь не умереть от страха». Шутите, изволите, госпожа. Ну да, вам-то можно». «Наверное, это у нее такой юмор, вот только мне совсем не смешно, особенно сидя в этом кресле, да еще и с охранницей за спиной. Но раз она улыбается и называет меня по имени, то и мне особо официальничать не стоит. Поболтаем, глядишь, что нового вызнать удастся». «Кстати, у вас какая специализация? Жизнь? Камень». — удивила меня сестра Сандры. — А вторая жизнь, вы правы. тот то вы так с кристаллами ловко управляетесь. А ранг какой? Зачем вам это знать? Это может быть важным. В самом деле? Серебряная лига. Такой ответ вас устроит? — Да, спасибо, — кивнул я, стараясь не коситься на шприц. — А Сандра? — Это вы у нее самой спросите, — усмехнулась Шая. Не думаю, что она будет делать из этого тайну. Взяв кровь из вены, доктор зарастила мне ранку и унесла пробирку к столу. Я украдкой перевел дух и продолжил задавать вопросы. «Скажите, Шая, а почему вы работаете врачом, а не кристалловедом?» «Я и кристаллами интересуюсь», — ответила та, возясь с приборами, «и с живыми созданиями тоже работаю. Кстати, господин барон, раз уж мы так доверительно болтаем, не расскажете мне, кто вы по специализации и каков ваш уровень?» э я поерзал на кресле металл и молния по последнему замеру был в бронзовой лиге впечатляет источник еще растет или уже стабилизировался растет ох растет протянул я не ожидал что над контролем столько работать придется хотя и плюсы на лицо да санди рассказывала как вы отбивали пули «Кстати, все хотела спросить, где тот кинжал, которым вы убили Мия?» «Отдал его матери Габриэлы. На нем был выбит герб Дельгада, вот я и подумал, что так будет правильнее». «Очень романтично», — прокомментировала африканка, возясь с пробирками что-то записывая на листке. «Потом задумалась. Вы давно замер источника делали?» «Месяцев пять назад». «Когда?» Доктор оторвалась от записи и удивленно посмотрела на меня. «Европа так богата магами Лиги, что оставила растущий источник бронзы без присмотра на полгода». «Упс, поймала. Расслабился, развели как пацана. Надо помнить, что у них тут у всех шпионаж в крови». «У меня летняя практика, не до измерений было», спокойно ответил я, «а с контролем у меня все в порядке, медитации хорошо помогали». «Если основы, хорошо знаешь, что потом проще», — согласилась Магичка, — «и все же надо проверить». С этими словами она закрыла пробирки в шкаф, что-то переключила на пульте и ушла вглубь лаборатории. «Вот зараза, если это то, что я думаю. Так и есть». Женщина катила стол, на котором были разложены кристаллы различных стихий. Я присмотрелся и незаметно выдохнул. Белого камня, который почему-то назвали лунным, у Шиен нет. Затем она с энтузиазмом принялась сооружать перевернутую пирамиду из полупрозрачных дисков. Ага, замер будет приблизительный. Ну да, здесь же не храм с его капитальным алтарем. Вот закончено основание, затем первый уровень. «Бронза, значит», — рассуждала вслух исследовательница. «Тогда первую лигу вы проскочите сразу. Давайте остановимся на серебре или золото добавить». Я пожал плечами. «Можно подумать, меня кто-то слушать будет. Строю ж давай, да закончим с этим. Самому интересно, насколько же я вырос». Наконец, Шая закрепила последний диск и повернулась. «Ну что, самец?» «Померяемся, у кого больше?» – шутливо спросила она, дотрагиваясь до основания пирамиды. Кристаллы засветились, сияние быстро начало подниматься от узкого основания к широкой вершине, первый уступ, второй, а потом я увидел нечто странное. Пластины, обозначающие сотни единиц в Серебряной Лиге, светились все от первой до последней. «Какой у вас источник, Шайя?» – поднял я брови, «только точно». три тысячи девятьсот девяносто девять ответила одаренная и рассмеялась моему удивлению здорово правда так вы золотая ну формально нет всего единицы не хватает надо же никогда о таком не слышал поначалу было даже обидно поведала женщина убирая руку от тестера и наблюдая за тем как гаснут кристаллы Потом решила, что лучше быть сильнейшей в серебре, чем слабейшей в золоте. Да и дополнительные бонусы есть. Знаете, как забавно смотреть на лица тех, кто видит такое впервые? На ваше, к примеру. Да и ерунда эта градация. При такой силе важен не столько уровень источника, сколько его стабильность и скорость восстановления. Теперь ваша очередь. С этими словами она подкатила тестовый столик и освободила мне левую руку. «Не боитесь, что я вырвусь и начну тут все крушить?» – спросил я, повторяя ее действия. «Я почти золотой маг, мне ли опасаться?» – с улыбкой начала шая и закончила изменившимся тоном. «Коллегу!» Мы оба замерли, глядя на сканер. «Золото! Причем далеко за четыре с половиной тысячи!» Шиен настороженно взглянула на меня. «Господин Каррера!» Я прошу вас не делать резких движений и положить руку на подлокотник. — Ладно, — согласился я. — Только и вы, госпожа, не спешите резать меня на части. Глядишь, мы еще сможем удивить друг друга. — Думаю, лимит сюрпризов на сегодня исчерпан. Шайя быстро отошла к столу и нажала на кнопку. Это ты еще не знаешь, как я крестиком вышивать могу. Назад в камеру меня вели уже три. охранницы. Хельга Шайя и Сандра Шиен. «Ты уверена, внучка?» «Разумеется. Я уже готова была его распотрошить. Хвала богине, что сделала сначала тест. Теперь даже не представляю, как работать. Подавить мага такой силой я не смогу, это точно. Был бы он бронзовый или хотя бы слабым серебром, куда бы ни шло». «Не зря за него миллион предложили». «Сколько?» «Да, Санди, именно так. На руководство Эван вышли представители канцелярии и пообещали выкупить юношу за миллион золотом. Хуга говорит, что цена может и возрасти». «Ничего себе!» «Очень удачный рейд, Санди, очень!» «Но мы же не отдадим его, бабушка, это мой пленник». «А если тебе предложат за 10 миллионов, сестричка?» «Деньги не главное». «Говорят, Дэю всех на уши поставила, чтобы разыскать сына императора». «Он не сын Лукаса, госпожа, я проверяла». «Да знаю я, Шай, я знаю. Он не сын Лукаса, не сын Кармен, он вообще никто. Тем не менее, за этого никто готовы заплатить огромные деньги. Теперь понятно, почему. Золотая лига, надо же, и такое редкое сочетание талантов». «На специализации я не тестировала, это делается без подавителей магии, а снять с мага такой силы наручники я не решусь. Может быть, он и про стихии тебе наврал, сестрица?» «Вполне возможно, с чего бы ему откровенничать, но свой уровень он не знал, это точно. Странно, помните, я рассказывала, как Роджерс гнал его по тропинке, Каррера ни разу не применил металл или молнию?» Это как раз вполне объяснимо. Экономил силу. Я бы на месте Доминика тоже на щит все тратила, и на лечение. Значит, источник у него был на нуле, когда он со Стивеном дрался. Наверное, огнестрелы все запасы выбили. А женишок твой тоже хорош. Пока бежал, всю силу потратил, мальчишка. Мало ему было загонщиков? Он мать только что потерял, бабушка. И что? Голова-то у него оставалась или нет? Матросиков вперед бы послал, а сам бы сзади шел, силой берег. Нет же, хотел крутость свою показать. Герой недоделанный. Тьфу! Зато я захватила золотого мага. Не каждый сможет таким похвастаться. Поздравляю, сестричка, но меня тревожит сам факт, что одаренный такой силой сидел в какой-то дыре. Он был в опале. «Сандра, ты с головой дружишь?» «Золотого мага можно отправить в изгнание, согласно, но зачем хоронить его в забытом богине-гарнизоне на разборке бронеходов? Есть более эффективные методы использования таких талантов. И если Карера и в самом деле не сын императора, то значит дело в другом». «И что из этого следует, Шайя?» «Мы упускаем что-то важное». Так, давайте по порядку. Каррера научил Европу выращивать кристаллы для определения универсальных магов, так называемые лунные камни, за что его наградили архимагом. Госпожа, как глава исследовательского отдела семьи, я прошу поручить Сандре заняться этим вопросом. Мне нужны эти кристаллы, а также те, на кого они реагируют, любого пола и возраста, чем больше, тем лучше. Хочешь заняться универсалами, внучка? Нужно понять, с чем мы имеем дело, бабушка. Кстати, как малолетнему самцу удалось совершить такое непрофильное изобретение, если он не камень? Возраст тут ни при чем. Технология выращивания кристаллов может быть разработана любым, кто часто с ним возится. Карера к кристаллам никакого отношения не имел. Это по словам европейской прессы, Санди. А вот у меня Доминик спрашивал, почему я не работаю кристалловедом. Это был чуть ли не первый его вопрос. Хе-хе, вот и проболтался. Нашего скрытного архимага даже в плену интересуют кристаллы? Интересно. Про Матерь Великая, как же я... Ведь все же было перед глазами. Санди? «Лунный камень, заклинание, не помню что-то английское. Чем занимался Каррера во время учебы? Факты, а не сплетни. Арена? Это просто забава, главная в которой набор кристаллов в игровых костюмах. Все эти дурацкие слухи о волкодаве де Мендес, просто пыль в глаза, я уверена». МС использовала самца не только в качестве изобретателя, но и как настройщика. В этом его великая, да как же оно, в заклинании, которым потопили Рейзу, наверняка задействовано несколько стихий. А кто чаще всего работает по совмещению различных направлений магии? Ну-ка, ответь. «Маги-кристалловеды? Тогда получается, что Карера вовсе не боец, а мой коллега ученый?» Возможно, этому поспособствовала какая-то новая методика академии в области обучения. Уникального специалиста, который легко совмещает разные стихии, аристократы будут беречь, да и император может раскошелиться ради его спасения. Как думаете? Хе-хе, Сандра Шиен, а у тебя голова работает иногда. Спасибо, бабушка. Что скажешь, Шая? «Пока что это только предположение, бабушка. Для подтверждения теории Сандры требуются дополнительные данные по начинающим магам Европы. Начать нужно с храмов. Это самый быстрый путь. Там должны быть архивы прохождения обрядов и заметки о перспективных молодых людях. Мы делаем такие записи, святоши их тоже вели». «Вот что, девочки мои, сделаем так». Ты, Шайя, занимаешься с пленником, форсированных методов не применять. Попробуй поболтать с ним о работе, может, еще что-то узнаем. Общайся на любые темы, ты сможешь понять недомолвки и оговорки. Как много я могу рассказать? Секреты ты не разболтаешь, клятвы не дадут. Даже если Карера что-то и сообразит, это не важно. Живым он от нас все равно не уйдет. Слушаюсь, госпожа. А ты, Санди, в Европе будешь искать универсалов и хромовые записи. Сдается мне, это перспективное направление. И обязательно лунные камни, Санди. Да, верно, секретность соблюдать строжайшую. Мы и так ходим по краю. Если Дэйо узнает, что у нас в подвале сидит сын императора Европы, да еще и золотой маг в придачу, пленника заберут в тот же миг. «Прибережем эту информацию до крайнего случая». «Сандра, те контрабандисты, что выжили после похода, надежные? Болтать не будут?» «Они не знают даже имени пленника, госпожа. Для них он простой европеец, убийца моего жениха и его матери». «Точно?» «Ну, был один момент. Кары рассказал, что получил звание магистра. Этого, может быть, достаточно, чтобы навести на нас Эван». Так, с наемниками Роджерсов пора расстаться. Я бы оставила нескольких человек, бабушка, тех, у кого на плечах голова, а не бутылка. Назовешь их Хуго, пусть присмотрится, остальных к богине. Кристаллы, значит. Звучит заманчиво. Графиня Демендес, Анна, Пилар и Марко Альва. Госпожа графиня? «Ай, да бросьте, Анна! Какая я вам графиня! Привет, Пилар! О, она спит? Она уже разговаривает?» «Пока еще рано!» «Вы сами-то как, Анна? Выглядите уставшей?» «Ох, госпожа Мария, дети — это всегда проблемы. После свадьбы сами поймете!» «Да я верю! Как вспомню себя и Хосе, особенно себя! Не дай про матерь, у самой такие дети будут!» «Я слышала, у вас скоро свадьба, госпожа Мария!» Пока только помолвка, хвала богине. Здравствуйте, госпожа Демендес, рад вас видеть. И я вас, Марка, вот решила заскочить на огонек, посмотреть, как дела идут. Жаловаться не стану, сами видите, зал полон, даже очередь небольшая, но для вас, госпожа, место всегда найдется. Я потому и пришла к вам, Марка. Помнится, Доминик обещал, что вы поможете мне с банкетом. Я хотела бы снять ваше кафе для одного... «Хм, мероприятие. Вы хотите отпраздновать помолвку в кафе моего мужа?» «Это огромная честь для нас, госпожа Демендес. Вы уверены? У Марка заведение небольшое. Что это? Слышите запах? Прошу прощения, мне надо бежать. Кажется, этот бездельник пережарил мясо». «Госпожа, надеюсь, вы не шутите?» «Если честно, Анна, то мне сейчас не до праздников». Вы же знаете мое отношение к свадьбе, тем более в такое время. Честно говоря, вся эта идея у меня поперек горла стоит. П.П. и Доминик, вы и Ева, вот и все друзья, каких я могу вспомнить. Остальные либо родственники, либо деловые партнеры. А с ними у меня отношения сложные, если можно так сказать. И если тех и других будет поменьше, я не расстроюсь. Ох уж эти аристократические правила. Хвала триединой, что мы избавлены от этого. Вы так считаете? Не хочу портить вам настроение, госпожа Альва, но вы газеты читаете. Вы наследники Доминика, который стал архимагом и бароном. Такое забудешь. Супруг мой, между нами говоря, чуть не лопнул от важности, когда в ратуше свидетельство о вступлении в рот получали. Барон Каррера, подумать только, а ведь каких-то пару лет назад... Да, трудно поверить. А я с этим африканским десантом даже поздравить его не смогла. Хорошо, что племянник уговорил нас переехать в Капитолий. Как подумаю, что мы остались бы в Аллате, госпожа Мария. А вы не знаете, где Доминик? Э, -э не могу ничего сказать. Вести самые разные. Не знаешь, чему и верить. Я слышала, что его опять наградили. Да, наградили. Пролитая кровь в золотом канте. Про матерь великая! Я же служила, госпожа Мария! Знаю, как эта награда зарабатывается!» «Ну-ну, Анна, успокойтесь! Главное, что ваша дочь жива!» «Да, в письме сообщила, что ее переведут в другую часть. А если опять на фронт? А куда же еще?» «Все нормально, уверяю вас. Есть кое-какие обстоятельства... Нет, не могу сказать...» Еву переводят в тыл, так что скоро вы ее увидите. Может быть, даже на помолвке. Что? Тише, прошу вас. В общем так, отныне Ева будет жить здесь, в Капитолии. Правда? Я лично слышала, как сам император дал указание генералу Кабрера. Благослови вас, триединая госпожа Мария. Ну, благословлять скорее надо не меня, а Доминика, это же он. Хм. Это нормально, что она издает такие звуки? Все в порядке, госпожа. Ах ты моя маленькая, проснулась. Как наши дела? Кушать хотим? Нет? А где наши игрушки? А вот наши игрушки, смотри. а, -а, -а! Надо же, как вы с ней ловко управляетесь. Привыкайте, госпожа невеста, скоро и вы своих также будете нянчить. Волосы дыбом от таких мыслей. Хотите подержать ее? Нет уж, спасибо. Ну уже, госпожа Мария, смелее. Вот так, одну руку сюда, другую сюда. Держите ее мягко, не напрягаясь. Это же совсем просто, верно? Не знаю. Привет, Пили. меня зовут тетя Лола. Что, подруга, страшно? Мне вот страшно. Ха-ха, у вас отлично получается, госпожа Мария. Подержите ее секундочку, ладно? Я пойду Марка обрадую. Эй, а как же я... «Ну ладно, зато время есть кое-что проверить. Смотри, Пилар, какой шарик у меня есть. Весь такой круглый, гладкий и белый. Видишь, хочешь его подержать, а?» «Срань такая! Светится!»